Заключение. Так как же на самом деле лечить сосуды? Я уже вижу, как некоторые, заметив, что книга подходит к концу, начинают недоумевать. Зачем нам рассказали прописные истины про то, что надо худеть, больше двигаться и пить таблетки? А сосуды как же все-таки лечить? А где же про петрушку, про черный шоколад, про антиоксиданты, про баню, про прорубь? про витамины, про калий с магнием, наконец, про капельницы, ради которых некоторые пациенты раз в год атакуют районные больницы. Давайте и об этом поговорим. Не проходит и дня, чтобы где-нибудь в интернете не промелькнул новостной заголовок. Ученые доказали, плитка черного шоколада в день снижает риски инфаркта. Помилуйте, откуда эти данные? Почему на мировых кардиологических конгрессах эту бесценную информацию обходят стороной? Наверное, потому что в основе таких заметок о пользе темного шоколада, сельдерея, дикого риса, зеленого чая и так далее лежат совершенно несерьезные исследования на морских свинках, которым скармливали тонны шоколада. Ну, в крайнем случае, на группах из 20 добровольцев. Давайте договоримся, что продукты — это всего лишь продукты. Чего стоит избегать человеку, который заботится о своем сердце и сосудах, мы уже обсудили. А вот абсолютно полезных продуктов, наверное, в природе не существует. Хорошо есть шиповник? Хорошо. А зеленый чай? Прекрасно. А шоколад? Неплохо. Но если построить свою диету только на шиповнике с шоколадом, который мы будем запивать зеленым чаем, то подозреваю, что долго не протянем. Всего должно быть в меру. По-моему, это очевидно. Кстати, о зеленом чае. Его нередко представляют как антиоксидант, то есть продукт, который замедляет окислительные процессы в организме. А значит, замедляет образование опухолей, замедляет старение и так далее. Так вот. Это сейчас уже не про чай. В больших исследованиях оказалось, что серьезные антиоксиданты, такие как витамин Е в высоких дозах, не только не увеличивают продолжительность жизни, но даже могут увеличивать риск опухолей. Просто они, раковые клетки, защищают лучше, чем свои собственные. Так что не увлекайтесь антиоксидантами. Это же относится в полной мере к БАДам и поливитаминным комплексам. Во всем мире это колоссальная индустрия по отъему денег у населения, в основе которой не лежит ни единого серьезного научного исследования. Вы удивлены? Это действительно так. Никому еще на планете не удалось доказать, что люди, принимающие БАДы или витамины, живут больше или меньше подвержены инфарктам. Дополнительный прием витаминов нужен только в редких случаях и по очень серьезным показаниям. Например, есть такое заболевание В12-дефицитная анемия, при которой этот витамин не усваивается. Да, в этом случае его назначают дополнительно. Алкоголикам нужен витамин В1, тем, кто лечится от туберкулеза, витамин В6. Но это единичные случаи. Просто так современному человеку, который не живет на необитаемом острове и не питается одними макаронами, дополнительный прием витаминов не нужен. Есть такая крылатая фраза. Поливитамины обогащают витаминами мочу и карман фармацевта. На здоровье они никакого влияния не оказывают. А витамины для сердца, любимые чуть ли не с детства панангины аспаркам, калий с магнием. Увы, большинству людей они тоже не нужны. Действительно, в некоторых ситуациях пациентам нужно восполнять уровень калия, магния, кальция, но это делается совершенно другими способами. Многие годы существует такая скверная российская традиция, согласно которой пожилые люди должны были раз в год пролежать в больнице для проведения курса капельниц. Диву даешься, что это мракобесие, а по-другому и не скажешь, с успехом дожило до 21 века. Никакого смысла, никакой пользы в таком лечении нет. Мы с коллегами неоднократно в книгах и в интернете делали таблицы и списки бесполезных препаратов. Найти их совсем несложно. Я лишь перечислю те, которые на слуху. Октавигин, церебролизин, миксидол, милдронат, ковентон. Все это препараты, которые либо не изучены, либо заведомо неэффективны. Нигде в мире они не используются. Если и есть какой-то видимый эффект от их приема, то только психотерапевтический. Но давайте заметим, что сами по себе ненужные госпитализации могут приводить к осложнениям. Любой человек, попавший в больницу, может, например, получить внутрибольничную инфекцию а введение ненужных препаратов внутримышечно может привести к гнойным абсцессам. Запомните, пожалуйста, простую вещь. В кардиологии 99% болезней лечится таблетками. Лечение сосудов, лечение болезней сердца – это всегда постоянный прием таблеток для нормализации давления, для нормализации уровня холестерина, для уменьшения свертываемости крови. А вот курсового лечения в кардиологии не существует. Очень редко врач назначает препарат на конкретный срок, например, клопидогрел после инфаркта миокарда или стентирования. Все остальные препараты принимаются неопределенно долго, по сути дела, постоянно. И препаратов для улучшения питания сердца не существует. Таблетки не удобрения, а сердце не грядка с клубникой. Давайте под конец пару слов о приятном. В баню можно ходить. Баня — это очень здорово. Только, как и во всем, надо знать меру и не перестараться. И гипертоникам, и даже пациентам с сердечной недостаточностью париться в бане можно. Если есть выбор, лучше финская баня, сауна с температурой не больше 90-95 градусов. И, разумеется, никакого алкоголя до и во время бани. Прорубь? Кому как, я вообще не сторонник запретов в этом отношении. Если у вас есть опыт купания в проруби, то вам, скорее всего, и не нужны мои советы. Впрочем, надо помнить, что погружение в ледяную воду дает очень мощный толчок организму по всем фронтам. В том числе и по сердечно-сосудистому. Сомневаетесь в своих силах? Лучше поговорите на эту тему с врачом. Обещаю, лишний раз запрещать ничего не будем. Что же остается? Остаются нелекарственные методы лечения, которые прекрасно доказали свою эффективность. Нормализация веса, увеличение физической активности, изменение образа питания, отказ от курения, ограничение соли, умение справляться с повседневным стрессом. Остаются лекарственные средства. От давления, от холестерина, для разжижения крови. Вроде бы все просто, а на деле довольно сложно. И образ жизни поменять сложно, и не пропускать прием таблеток сложно. Но игра стоит свеч, ведь на кону долгая жизнь без сердечно сосудистых катастроф. У нас с вами все получится. А будет сложно? Обращайтесь. Ваш доктор Антон Родионов.